Глава 26. Потянулось ожидание. В операционную и палату наблюдения ее не пустили, и Леонора понимала, что это правильно. Она не сможет сохранять хладнокровие в критические минуты. Но как страшно было сидеть под дверьми операционной и вздрагивать каждый раз, как только они откроются. «Как тяжело, когда ты ничего не можешь сделать!» Шмидт сказал, «Надо бороться, но есть минуты, когда твоя борьба не имеет никакого значения». Сейчас за жизнь воинов борются другие, а я остается только ждать. И не умереть от ожидания, чтобы быть полезной Константину Георгиевичу, если он останется в живых. Как только она могла страдать от своих прежних несчастий. Предательство Ланского, арест и то, что случилось с ней в тюрьме. Разве это было горе? Да пусть бы случилось еще тысячу раз, лишь бы воин выжил. Пусть все, что угодно, только бы он поправился. Она беззвучно молилась и... Когда к ней вышел незнакомый нянечка и сказал, что операция закончилась, и Воинову перевели в палату. Знаменский с Калининым тоже там. После операционную палату ввел отдельный коридор. Но почему Знаменский не вышел к ней сам и не послал Калинина? Значит, Воинов очень плохо. Она вышла на улицу и быстро в три затяжки выкурила папиросу. «Нужно идти туда. Она ничего не будет делать, но пусть Воинов видит, что она рядом». Чтобы не проходить сквозь операционную, Элеонора поднялась по черной лестнице. Если можно будет проститься, Знаменский позовет ее. А пока нужно стать невидимкой. Прошло очень много времени, прежде чем к ней вышел Калинин. Он сказал, что на текущий момент удалось сделать все, что планировали. Пациент перенес операцию лучше, чем они со Знаменским предполагали. До утра он останется в палате наблюдения. И лучшее, что Элеонора может сделать сейчас, это пойти домой и выспаться. Ей предстоит еще много работы. «Я убежден, что Воинов поправится», – сказал Николай Владимирович, таким мягким тоном, какого она никогда не слышала от него. «Но процесс выздоровления будет весьма долгим, трудным и болезненным. Так что собирайтесь силами, они вам очень пригодятся». Еленере очень хотелось остаться, быть рядом, чтобы Воинов увидел ее первой, как только придет в сознание, но Калинин прав. Сейчас она будет только мешать ему и опытному фельдшеру палаты наблюдения. В легких весенних сумерках она побежала к Елизавете к Саверевне, радостно слушая звук своих быстрых шагов по мостовой. Воинов жив и будет жить, главное сделано, он перенес операцию, теперь все зависит от хорошего ухода. А уж это она обеспечит. Самое страшное для таких тяжелых и ослабленных больных – пролежни и пневмонии. Но их почти всегда можно избежать, если скурпулезно выполнять предписания врачей – Поворачивать больного, соблюдать чистоту, делать лечебную физкультуру, массаж и дыхательную гимнастику. Ну и питание должно быть на очень высоком уровне. Это тоже не проблема. Шмидт сидела за машинкой. Смерепо нахмурив брови, она неправдоподобно быстро барабанила по клавишам и передвигала каретку с каким-то остервенением. Элеонора явилась без приглашения и не уверена была, что ей рады но старое дело столько сделал для нее и для воинов что не рассказать ей об операции было бы настоящим безобразием а только и сказала эелизавета кксверину в ответ на новость в ванной комнате есть теплая вода идите пока не остыла а потом я накормлю вас в замечательном рагу и уложу спать на диване и не спорьте она и не спорила с наслаждением умылась поуина элегантно хрустящей от крахмала простыни приятно охладиввшие тело Елизавета Ксаверина вернулась к работе и ритмичный стук машинки убаюкивал. Элеонора закрыла глаза, услышала над ухом заинтересованное сопение, нос уловил легкий запах псины и после короткого анализа обстановки Микки устроилась прямо на подушке. А может быть, это ей уже привиделось, так быстро и радостно она провалилась в сон. В шесть утра Шмидт проводил ее, снабдив бутылкой свежего кипяченого молока для молодого человека. Пока Элеонора бежала в госпиталь, радужное настроение тускнело, уступая место тревоге. Как она могла безмятежно спать в решающий для Константина Георгиевича день? А вдруг... Нет, об этом просто нельзя думать. От волнения у нее кружилась голова, и так страшно было идти к Калинину, что подгибались ноги. Неизвестно, что бы с ней стало дальше, не встретя ее вестибюлю Шурадов-Галюк. «Все в порядке!» – крикнул он энергично, потянул ее за локоть. Сначала он повел Элеонора к себе в кабинет где дал переодеться в рабочее платье и, не слушая возражений, напоил очень горячим и невероятно мерзким кофе. Потом проводил к воинову. Его уже перевели из палаты наблюдения в хирургической Там была маленькая комнатка, где хранили старое оборудование, и на свободном пространстве размещали тяжелых больных. Именно сюда и поместили Константина Георгиевича. Причем Элеонора, как бы ни была она взволнована, сразу заметила, что весь драгоценный хлам перемещен в коридор. Воинов лежал уже в сознании и улыбался ей. Поставив молоко на подоконник, Элеонора придвинула к постели табурет и села. Оба молчали. Константин Георгиевич был слишком слаб, а она слишком взволнована, чтобы говорить. В около восьми с обходом нагрянул Знаменский. В таком превосходном настроении, что Элеонора немного испугалась. Хитро посмеиваясь, профессор достал из кармана халата тусклый обломок металла. «Вот он, виновник торжества». Хотел лично вручить, зная, как вы, солдаты, любите эти трофеи. Воинов улыбнулся. У него не было сил взять осколок у руки, а Элеонора тоже не очень хотела прикасаться к трофею. В виде ее замешательства Александр Николаевич положил осколок в тумбочку. Что ж, Константин Георгиевич, мы постарались, но и вы держались молодцом. Теперь для выздоровления вам нужно только слушаться Элеонору Сергеевну и делать все, что она говорит. И вот еще одно условие. Ни при каких обстоятельствах не вспоминайте, что вы доктор. Как бы ни хотелось и какой бы ахинеей не казались вам наши предписания. О, милая Леонора Сергеевна, если бы вы только знали, как тяжело лечить врачей. Есть такой термин – внутренняя картина болезни. Так вот, у всех захворавших докторов это очень мрачное, чудовищно депрессивное и, как правило, абстрактное полотно. «Черный квадрат» еле слышно подсказал воину. Вот именно, он фамильярно потрепал воинову по руке, посмотрел температурный лист и вышел, приказав готовиться к перевязке. Константин Георгиевич был очень слаб. Операция, повернув его организм на выздоровление, все же забрала остатки сил. Гнойный очаг ликвидирован, но дистрофия сама по себе тяжела. Для поддержания жизни организм, не находя другого источника энергии, расщепляет мышечные ткани, и от этого каждое прикосновение к телу человека становится болезненным. А застарелая рана, которой предстоит долго заживление, Чисто физически воинов сейчас приносил больше страданий, чем просто ждал смерти. Леонора старалась изо всех сил, кормила его с ложки, как маленького, как можно удобнее устраивала в постели, но иногда приходилось причинять Константину Георгиевичу боль ради его выздоровления. Например, массаж или лечебная гимнастика. Как она проклинала себя, разминая эти истаившие мышцы, если бы только ей сказали, что это не обязательно. Но Знаменский особенно подчеркивал необходимость активных и пассивных движений, иначе пневмония, тромбоэмболия и пролежни. Только это понимание давало ей силы не отступиться, глядя, как воинов прикусывает губу от боли. Она всегда восхищалась Константином Георгиевичем, но только теперь в полной мере поняла силу его духа. Сказала бы «величие души», но если бы это не звучало слишком пафосно. Он оказался самым терпеливым больным, какого ей только приходилось видеть. Ни одного стона, ни одного слова упрека, ничего. Наоборот, всегда ободрял ее, говорил, что ее волшебные ручки ему ни капельки не больно, хотя Леонора прекрасно знала, что это не так. У больного была одна единственная претензия к сиделке – она слишком мало отдыхает. Но Элеонора не чувствовала усталости. Надежда на выздоровление воинам вызвало в ней огромный прилив сил, и двух-трех часов сна на банкетке оказывалось вполне достаточно. И на ежедневных перевязках Константин Георгий держался очень мужественно. Калинин, которого назначили лечащим врачом, волновался, а воинов так спокойно ободряло его, будто был не пациентом, а наставником, обучающим молодого коллегу. так ни был он слаб, для всех находил улыбку и ласковое слово. И как-то получилось, что весь госпиталь влюбился в воинного. Не как в хорошего доктора и героя гражданской войны, а просто как в идеального пациента. Все, кто видел его хотя бы раз, горячо желали ему выздоровления и предлагали помощь. Нянечки намывали палату до полной стерильности, еду приносили ему первому, пока не остыло, а разрешение на белье растрогало Леонору даже слез. Из-за большой гнойной раны воину требовалось менять постельное белье хотя бы раз в сутки, а то и чаще. Она не ждала и не просила привилегий, собиралась принести свои простыни и стирать сама, но сестра-хозяйка, таинственно улыбаясь, показала ей шкафчик, где можно всегда взять чистое белье. Остродефицитная глюкоза, витамины для Константина Георгиевича находилось все. В первые же приемные часы явилась Елизавета Ксаверина. Она принесла очередную порцию монографии и узелок из фамильной салфетки с затеялим вензелем. Внутри обнаружилась небольшая порция черной икры, сервированная по всем правилам на льду. Леонор отшатнулась, а воинов закатил глаза. «Елизавета Ксаверина, это же целое состояние, я никак не могу!» «Так, юноша, я положил долгую жизнь и сама прекрасно знаю, кого и чем мне кормить. Всякие молокососы не будут мне указывать, уж поверьте. Но вам, молодой человек, если хотите поправиться, сейчас следует открывать рот только для того, чтобы принять лекарство, ясно?» «Ясно». Шмидт стала приходить каждый день и приносить понемногу красной, чёрной кры О том, сколько это стоит, Элеонора просто боялась думать. А категорически запретить тоже не могла, ведь для воинов такая еда была очень полезна. «Я должна была вызваться подменить вас, моя милая», – хмыкнула Лизавета Ксаверина, когда Элеонора провожала её. «Но идея ухаживать за больным, тем более за мужчиной, вгоняет меня в ужас. Лучше я облегчу свою совесть таким образом». Визит старых дел напомнил воину о монографии. Через два дня после операции он уже стал диктовать Леоноре заключение. О том, чтобы принести машинку в госпиталь, не было и речи. Она писала от руки, получалось медленнее, а воин взлился «Ну, Константин Георгиевич, к чему теперь спешить? Давайте подождем, когда вы окрепнете», – робко сказала она. «Нет, я не могу так рисковать, мало ли что. Нет-нет, все будет хорошо, но лучше перестраховаться». И Леонора сгорюча поняла, что сам он не верит в свое выздоровление. Она присела на краешек постели, взяла его руку и стала тихо говорить, как через 10 лет он, маститый профессор, возьмет в руки свою первую монографию и как стыдно ему станет, что он так спешил и измучил совершенно бедную сестру милосердия. Но, Леонора Сергеевна, пока мысль идет, а то я потом забуду. За эту неделю раннего послеоперационного периода они так сблизились, что становилось страшно. Неужели так бывает между живыми людьми? Им казалось, не нужно говорить, чтобы услышать друг друга. Воинов был так слаб, что Элеонора ухаживала за ним, как мать за новорожденным ребенком. Ей чудилось, будто между ними возникает такая же сильно нерушимая связь, как у матери с ребенком. Так же счастлива она была, как только-то когда нянчила Эрика. Елизавета Ксаверина... Столь рьяно взялась за монографию Воинова, потому что считала его безнадежным и хотела, чтобы он успел увидеть хотя бы подготовленную к печати рукопись. Но, когда стало ясно, что опасность миновала, старая дело не снизила темпа. Оказалось, что по издательским делам она знакома с Александром Николаевичем, и теперь, встретившись у постели Воинова, они быстро образовали комитет по скорейшему изданию его монографии. Записав последние строчки заключения – Элеонора была из этого комитета исключена. Все, связанное с книгой, делалось теперь без ее участия. И от этого она чувствовала легкие уколы ревности. Прекрасно понимала, как это недостойно, нехорошо, но ничего не могла с собой поделать. Знаменский нашел художника, готового превратить наброски воинов в полноценные иллюстрации. Представил рукопись на ученом совете и в издательстве. А Шмидт запугал главного редактора. «Мо, если не займемся...» этим прекрасным научным трудом, со всем рвением, то она найдет другое место работы, и вся контора погрузится в хаос. Знаменский официально получил статус редактора монографии, и, как только врачебная совесть позволила ему, стал вечерами задерживаться в палате, обсуждая некоторые спорные места. «У вас очень сухой логичный стиль изложения», – говорил он. «И мне бы не хотелось ничего менять, только маленькие штрихи». «Эта книга, написанная полковым врачом, для полковых врачей», – отвечал воином. И я не открываю никаких Америк. Не скромничься, я вижу в вас огромный научный потенциал. После обмена любезностями доктора углублялись в такие дебри науки, что Элеонора, в стыду своему, начинал чувствовать себя как Д'Артаньян в том эпизоде, когда он приехал за раненым арамисом и угодил в самый разгар богословской дискуссии. Конечно, это шло вразрез с медицинскими постулатами, главный из которых гласит, что для выздоровления необходим покой, Но ей казалось, что научные беседы и работа над книгой помогают воину улучшить лекарств Через неделю он мог уже сидеть в постели, через две пытался вставать, опираясь на ее плечи. Ноги не слушались, подгибались, и однажды так получилось, что ему пришлось обнять ее по-настоящему, чтобы не упасть. Губы их оказались совсем близко, и на секунду Элеонори почудилась, будто воинов сейчас поцелует ее. Она закрыла глаза от смущения, но ничего не произошло. Константин Георгиевич опустился на кровать. После этого эпизода выздоровление пошло семимильными шагами. Молодой крепкий организм брал свое. И если масса пока оставалась прежней, то энергия пребывала с каждым часом. Прошло еще две недели, и воинов, облаченный в госпитальную пижаму и халат, вышел в коридор, крепко держась за ее руку. Длинная тонкой шея так трогательно выглядывала из-за ворота, что Элеоноры защипала в носу. С этого же дня она стала вывозить его в садик. Стала удивительно хорошая погода, теплая, но не жаркая. Солнце не припекало, не било в глаза, будто сама природа тоже хотела выздоровления Константина Георгиевича. Леонора толкала кресло, колеса приятно шуршали по гравию, а воинов жадно разглядывал цветы на клумбах. «Я раньше никогда не замечал, как это красиво», — с удивлением говорил он. В одной из таких прогулок воинов попросил остановиться возле садовой скамьи в уголке сада. Сверху нависло какое-то дерево, создавая свежую тень. Невдалеке цвел куст белых роз, и деловито жужжали насекомые. Положительно, это было хорошее место для разговора. Повинуясь жесту воину, Элеонора опустилась на скамейку. «Я вот что хотел». «Калинин рассказал, как вы защищали город». Она покраснела, чувствуя, как сердце замирает от стыда. Кто тянул за язык милейшего Николая Владимировича? Константин Георгиевич простил ее недостойную выходку, из-за которой они целый год ничего не знали друг о друге. Ее не было рядом в самые тяжелые месяцы его жизни, когда он умирал от ран. Да, сейчас он выздоравливает, но если бы она сразу поехала к нему, все было бы быстрее и легче. Благодаря ее истерике Константину Георгиевичу пришлось, будучи очень больным, совершить путешествие через всю страну. Но он и это простил. Однако Войнов не знал тогда, что она, обличая его, фактически сама воевала за красных. Какой позор! Он сказал, как вы остались с ранеными. «Я хотел перейти к своим», – перебил Элеонор. «Просто хотел уйти с белыми, вот и все». «Вы слишком хороши, чтобы думать о себе хорошо», – мягко улыбнулся Константин Георгиевич. «Обязательно вы на себя какую-нибудь напрасленную». Я прекрасно знаю, что вы остались потому, что не могли бросить людей без помощи. Но мне больно думать, какой опасности вы подвергались. Пожалуйста, берегите себя. Не знаю, что будет со мной дальше. Если я буду рядом, то смогу вас защитить, а если нет, вы уж поберегите себя сами. Мне очень важно знать, что вы живы и здоровы. Не представляете, каким-то образом я это чувствовал. Это была странная, можно сказать, мистическая уверенность, как и знание, что вы вспоминаете обо мне». Я молился за вас, но, сходя с ума от неизвестности, я почему-то в глубине души знал, что вы целы. А когда я заставил Василия тащить меня в Петроград, то ехал в никуда. Вы не отвечали на мои письма, и поэтому могли быть разные объяснения, но я твердо верил, что увижу вас в конце пути. Я так хотел проститься с вами. Вот все, что мне было нужно. А теперь я, возможно, выживу. Но от мысли, что с вами может... Нет, не буду говорить... Просто обещайте, что вы будете осторожны. Она кивнула. И вы не сердитесь, что я тогда вас прогнала, а сама, получается, тоже служил новому режиму. Честно признаться, я мало думал о ваших политических взглядах, мыкнул воинов. Мне просто казалось, что вы очень несчастны, что с вами случится что-то очень плохое. Скажите, это правда? Она покачала головой. Константин Георгиевич очень мягко заглянул ей в глаза. Вы можете во всем мне признаться. Я же почти ничего не знаю, как вы жили все эти годы. Все крутится вокруг моей персоны, этой дурацкой болезнью. Не очень-то красиво, верно? Да, она может рассказать воинам обо всем. В том числе о том, что случилось во время ареста. Константин Георгиевич ее утешит, а потом? Он не сможет относиться к ней так, как раньше. Жалость приведет за собой презрение, презрение неприязнь. Тем более сильную, что ему придется убеждать себя в том, что она не виновата в своем позоре и все такое. На мою долю выпало не больше несчастья, чем на долю других представителей угнетающих классов. Нарочито весело сказала она. Всем нам пришлось тяжело. Пожалуйста, если вы меня простили, не будем вспоминать. Я сама не знаю, какой бес меня тогда вселился. Правда, мне так стыдно, что просто ужас. Но объяснить я ничего не могу. Константин Георгиевич протянул ей ладонь с согнутым крючком-мизинцем детский символ примирения. Элеонора со смехом подала свою руку. Кажется, Николай Владимирович еще не успел растрепать, что она сидела. И Воинов не должен об этом узнать. А с другой стороны, он красный командир, хоть и медицинской службы. Сейчас, пока болеет, она просто сиделка, и все. А потом? Как политическое управление посмотрит на то, что военврач дружит с княжной, репутацией которой запятана тюремным заключением? Вдруг Леонора подумал, что смотрит слишком далеко. Что будет, когда Воинов поправится? Захочет ли он с ней общаться вообще? И прекрасный летний день внезапно потускнел».